На голой экране перед Мерхалаком вертелась почти полностью покрытая густой растительностью зеленая планета. На ней не имелось морей и океанов, только бесчисленные реки и озера. Именно она являлась второй точкой инферно. Вот только сама ее биосфера вызывала изумление. Планета была не просто живой, она была разумной. Арн утверждали это со всей ответственностью. — Вы уверены? — повернулся к Эрхут-Тху, гросс-адмирал — «Да», — лаконично ответил Арахм, — «мы слышим разрозненные мысли этого э, существа. Мышление у него, конечно, очень своеобразное, но все равно эта планета несколько напоминает наши живые планеты, но только напоминает, а снова совсем другая». «Где тут инферно?» «В десятке точек на самом большом северном материке, причем очень сильно инферно». возникает ощущение, что в биосферу медленно прорастает нечто совершенно чуждое ей, губящее само понятие жизни как таковой. Мы пока не можем определить, что это такое. А попробовать подключиться к этому плаnetному разуму, поинтересовался Мёрхалак. И пообщаться, может, он расскажет. У вас же вроде есть эти, как их там, а, мастера жизни. Интересная мысль, заметил Эрхутху. Надо будет связаться с нашими и попросить прислать парочку в экспедиции их сами понимаете, нет. Так свяжитесь Виллео Грос Адмирал, а Адварх пусть продолжит сканирование планеты. Моя интуиция буквально вопит, что мы что-то не упускаем, и здесь всё далеко не так просто, как кажется. Сканирование дало информацию донельзя да удивившую биологов: на одной планете жило целых 4 разумных расы. Среднего роста сиракожие гуманоиды, большие четырёхрукие лемуры, морские головоногие и шестиногие насекомые, слегка напоминающие богомолов. Мало того, биосфера в разных точках даже одного материка кардинально различалась. Особенно отличался от всего остального огромный лес, находящийся в центре северного материка. Он состоял из гигантских деревьев, С четырьмя, а иногда и с шестью стволами, высотой до трехсот метров и обхватом до двадцати метров у земли. Все живые существа в этом лесу, казались, жили в гармонии и мире. Некоторые сцены поражали воображение. Заболевшая травоядная сама выходила к хищникам и подставляла им шею. Стадо винторогих быков подходило к низине. Там немедленно начинал бить источник воды. А когда животное напивалось и секал, болота возникали словно сами собой и точно так же исчезали. К подошедшим к озеру рыбоедам подплывал плотный косяк рыбы и позволял себя выловить. Перед травоядными вырастала трава и многое другое. Всё это действительно очень напоминало управляемое биопроцессорами планеты Ордина. Вот только разумности местному биоцентру явно не хватало. Подключения к мастеру жизни он не имел, поэтому работал не шатко, не валко. Было отмечено, что основные источники инферно расположены во владениях широкожих гуманоидов, где росли огромные грибы, которым скармливались не только трупы, но и живые разумные. Именно в эти моменты резко усиливались всплески инферно, а грибницы разрастались. Гуманоиды активно пытались проникнуть в живой лес по посреди материка. насадив в нём свои отвратительные грибы и довольно успешно всё резко изменилось на третий день после прибытия экспедиции. В какой-то момент действующий управляющего контора леса вдруг обрели отточенность и цель полагания. Он начал уничтожать чуждые грибницы и сырокожих. Вскоре последних из них выдворили за опушку со всех сторон леса, и вокруг него встала какая-то странная пелена страха. Ашерх попытался было просканировать лес, но по его собственным словам так получилось по мозгам, что едва жив остался. Однако сумел уловить, что у леса действительно появился управляющий контур, состоящий из четырёх слившихся сознаний разумных существ, скорее всего, четырёхруких лемуров. И что всё это может значить? Растерянно спросил Мерхалак, когда его уведомили о происходящем. Пока не знаю. Пощелкал с жвалами Орхут-Ху. Но выясним. Мастера жизни прибудут завтра утром. Сегодня мы получили из родной вселенной сообщение об этом. После короткого совещания было принято решение на планету пока не соваться. Ничего не понимая в происходящем, там можно таких дров наломать, что за сто лет не сожжешь. А происходило внизу действительно нечто неприятное и непонятное — Пятна инферна, расположенные под самыми крупными грибницами серокожих, начали словно бы срастаться, обретать между собой связь, которой не было раньше. И это настораживало, сильно настораживало. На утро к системе прибыла боевая станция Вечный странник в сопровождении четырёх мета корабля хранения. Почему для перевозки всего лишь двух мастеров жизни избрали столь огромный и мощный корабль, гросс-адмирал не понял. но спрашивать не стал. Видимо, арн очень ценит людей этой профессии, говорят их очень мало. Мастерами оказались два совсем молодых на вид парня, шатен и блондин, оба с невозразительной внешностью, они выглядели так, словно находились не здесь, а где-то в другом месте, это да что-то, в другой реальности, они словно постоянно прислушивались к чему-то слышному им одним. Ознакомившись со всеми данными по планете, мастера жизни, которых звали Киалиара и Стефан Нарит, некоторое время что-то обсуждали между собой, причём молча, эма образами, а затем сообщили, что войдут в транс и попробуют связаться с биосферой планеты. Может, она отзовётся. Войдя в транс, Киали патянулся к миру внизу. от него буквально брызгало во все стороны жизни его только язвы инферно заставляли презриливо морщиться да эрхутху полностью прав эта планета очень похожа на ординскую её биосферу явно создавала какая-то биоцивилизация причём скорее даже сверхцивилизация многое из того что видел сейчас перед собой мастер жизни орден создать не смог бы знаний не хватило бы Но одновременно от планета веяло большой бедой. Казалось, что-то разделило неделимое ранее целое на отдельные части и изолировало их друг от друга, но не просто так, а начав эти части симилировать, превращая во что-то другое. Попытавшись подсоединиться к местному биопроцессору, Киал уловил смешанную с отчаянной надеждой радость, показалось, что к нему потянулся израненный, смертельно уставший маленький щенок. отчаянно надеющийся на помощь сильных и взрослых, которые всё не приходят и не приходят. То есть интерфейс подключения для мастеров жизни здесь изначально существовал, но явно был сильно повреждён, словно кто-то всеми силами пытался не допустить такого рода контактов. Гель обменялся парой мы образов с коллегой, и обоим стало ясно, что нужно спускаться вниз. На расстоянии подключиться по-настоящему невозможно. Он передал вниз, что вскоре будет, и оттуда поступил образ, что отца ждут в центре большого леса на северном материке. Кеаля несколько удивило этот образ отец. Но он решил разобраться с этим на месте, пока он слишком мало знает. А мне нужен достаточно отчаянный пилот на небольшом вёртком корабле, который сможет спустить нас со Стефаном вниз и очень быстро уйти обратно на орбиту в случае неприятностей. — попросил мастер жизни, едва выйдя из транса. — Для чего вам вниз? — удивился Мерхалак. — Мы не умеем работать дистанционно, — пояснил Кеаль. Там внизу что-то очень обрадовалось нашему появлению. Здесь разумных нашей специализаций уже давно не было. В итоге многое напрочь разладилось. Еще было что-то о какой-то угрозе. «Но мы не все поняли. Слишком далеко для такой связи. Так что вниз все равно нужно». «Четверка Каперанга Та-Картегена», — подсказал Эрхут-Хул. «Поле расовой эскадрильи совершенно отчаянных сорвиголов. Человек, дракон, Керси и эльф». «Давайте пока человека». «Керси пусть будет на готове. Дракона и эльфа до нашего общения с лесом туда пускать не следует. Их могут принять за врагов». «Выбрал мастер жизни». Думаю, следует отправляться немедленно. Сопровождающих, кроме пилота, не нужно. Срочный вызов через вживленный в мозг Галлара оторвал Лирка от очень приятного дела. Он занимался любовью с Олной. Однако сразу ответил, извинился перед расстроенной девушкой. Поспешил одеться и прыгнул в открытый по первой просьбе гиперпереход. Олна только вздохнула. Она понимала, что ее жених — воин. И его в любой момент могут отправить на опасное дело. Ей же остаётся только ждать и надеяться. Девушка тихо попросила у небес удачи для Лерка. Приветство Лерк широко улыбнул Сокиалию и Стефанову, поднявшимся по трапу в корвет. Они тоже в ответ улыбнулись и поздоровались. Корабль к старту готов. Так да летим. Приземляемся вот здесь. Мастер Жизни мысленно вызвал через биоком голографическую карту планеты. и показал точку почти в самом центре северного материка. Вокруг неё располагался огромный лес. Садиться лучше очень быстро. Ожидаются неприятные неожиданности. Пристально посмотрел на пилота Киал. Нам удалось связаться с управляющим центром леса. Не знаю, правда, можно ли его так называть. У них там какое-то противостояние. Наше прибытие, скорее всего, насторожит противоположную сторону, и она попытается воспрепятствовать — Ясно, — кивнул Лерк. — Я знаю, какой посадкой буду садиться. На кольце ее опробовал. Но вам лучше лечь в противоперегрузочные коконы. Мотать будет страшно. Ляжем, раз надо. Корвет, запросив разрешение на старт, взлетел и покинул двор-крейсер через выходной гиперпортал. Оказавшись над планетой, пилот сразу же повел его на посадку, сужающейся спиралью, ввинчиваясь в атмосферу. Опасения оправдались. Не успели они оказаться на высоте 20 км над поверхностью, как корабль был отокован странными образованиями из спор, плавущими в воздухе. Они создавали между собой плазменные облака, попытавшиеся накрыть незнаного гостя. И если бы корвет сажал обычный пилот, а не прирождённый, то скорее всего и накрыли бы. Но Лерк легко уходил из-под атаки, словно танцуя. Корабль метался между плазменными облаками, обходя их кручёными виражами. Затем пилот швырнул корвет вниз, закрутил спиралью и точно вошёл в просвет между гигантскими деревьями с шестью стволами. Не такой уж маленький корабль, на их фоне оказался детской игрушкой. Прибыли, засиял белозубой улыбкой Леркс, осяжая корвет на траве. Он понятия не имел, что если тот не был живым, то уже превратился бы в ржавую труху. Защиту от технологических конструктов Великий Лес имел отличную и не раз с ними справлялся. Также свою роль сыграло то, что на борту находилось двое тех, кого Лес с тоской ожидал не первую тысячу лет. А они все не появлялись и не появлялись. Дела шли все хуже, одна система за другой выходила из строя. справиться самостоятельно биопроцесса был не в состоянии. Только когда к нему как исполнительные механизмы подключались разумные ситуации, не надолго менялось. Сейчас, например, подключились целых 4 помощника, но подключились только потому, что пришёл враг извне и попытался внедрить в корневище леса свои грибы, от которых веяло тленом и смертью, и все ресурсы уходили на оборону. Идём, выбрались из-под этого перегрожающего шелкококона мастера жизни. А не опасно? засомневался Лерк. Нам в живом лесу ничего не угрожает и угрожать не может, заверили они. Не знаю, кто его создавал, но это нечто невероятное, непредставимое, потрясающее. Его корневая система распространилась по всей планете. Разве что в последнее время что-то извне начало мешать лесу. «И от этого что-то сильно несет инферно». Киаль со Стефаном в сопровождении настороженного Лерка, которого заставили оставить оружие на борту, спустились по трапу и двинулись к ближайшему дереву. Мастера жизни поспешили сесть на траву перед стволом и коснулись коры ладонями, в то же мгновение провалившись в глубокий транс. Великий лес зашумел, заволновался, почувствовав подключение мастеров жизни». Давно заросшие тины и источники начали очищаться. Заболевшие животные исцелялись. Всё, что не работало, заработало как положено. Система, о которой он и сам давно позабыл, активировалась. Киаль с интересом изучал сложнейшую структуру живого мира, впервые столкнувшись с миром, созданным не Арном, а кем-то другим. Хотелось бы ещё выяснить, кем какая сверхцивилизация смогла создать столь невероятное существо. Ему ведь оставалось совсем недолго до того, чтобы стать планетарным разумом, а затем перейти вместе со всей планетой. И в этот момент откуда-то появились грибницы, от которых веяло чем-то очень страшным и противным. Лес попытался их растворить, но не смог. Их защищало что-то невидимое и пугающее. Проклятая грибница на поле разрастаться. Непонятно, откуда взявшиеся на планете широкожие гуманоиды, принялись скармливать им разумных и неразумных существ. С каждой такой массой выкормёжкой грибницы всё больше разрастались, постепенно разделяя лес на отдельные части. Он как мог сопротивлялся, но давно не имея управляющего контура, не справлялся, и сам это прекрасно понимал, но ничего поделать не мог. Вчера помощью леса попросили четыре ученика шаманов народа кархов, четырехруких лемуров. Они пожертвовали с собой, подключившись посредством старого способа и став в итоге разумом леса. Это дало ему управляющий контур, позволяющий сопротивляться уже осознанно. А сегодня лес впервые за многие тысячи зим ощутил появление рядом с планетой тех, кого он так давно ждал — создателей. И попросил о помощи. они пришли, а теперь они включились в него полностью, и древняя сущность, давно уснувшая и всё позабывшая, начала медленно, очень медленно просыпаться, безуспешно пытаясь осознать, что происходит.